приложения. Корабль Арго. Корабль, на котором Георгий вместе с соратниками отправился в прошлое. Представляет собой конструктивную вариацию на тему парусного плашкоута, известного также как Сейлскоу. Корпус выполнен из классно нержавеющей стали и собран на заклепках, дабы потом легче было разбирать. Все, что можно, закрашено толстым слоем краски. а часть поверхности покрыта древесной облицовкой тика Аппарелей нет. Для обеспечения устойчивости на большой воде корабль оснащен погружным швертом на поворотной оси, который расположен в центре корпуса. Осадка 1,8 метра. Высота надводного борта 2,5 метра. Ширина 8 метров. Длина 40 метров. Общее водоизмещение 576 тонн. Масса корабля 202 тонны. Полезная нагрузка, включая топливо, 374 тонны. Допускается перегруз в 50 тонн. Корпус оснащен сплошной палубой с люками, ведущими в грузовой трюм. Имеется оборудованная рубка управления со штурвалом и рядом приборов. Оттуда же происходит управление двигателем внутреннего сгорания. Есть каюта на 5 человек. Остальным членам экипажа Должно спать на палубе или берегу во время стоянок. Имеются гальюн и походная кухня. На носу имеются две большие лебедки, которые могут приводиться в действие двигателями внутреннего сгорания. Также имеются несколько ручных помп, позволяющих откачивать воду в случае ее поступления. Движитель трех видов. Первый. Два двигателя внутреннего сгорания с очень большим ресурсом. Второй – парусное вооружение на двух мачтах – фок и грот. Представлено в виде двух гафелей, двух топселей, стакселя и выбрасываемого спинакера. Третий – весла. Корабль оборудован откидными банками для гребцов большими веслами. На каждое весло по пяти гребцов Всего 10 банок, 20 весел. По 10 на каждый борт. По прибытии в Москву и закреплений в качестве князя Георгий планировал корабль разобрать, пустив сталь и прочие его части в дело, из-за чего корабль был спроектирован соответствующим образом. Каждая его часть была выполнена из ценного сырья или имела вторичное функциональное значение. Георгий так поступал, потому что для рек такая махина великовата, ходить же в море на нем опасно, слишком много узких мест в маршруте. а разделять судьбу Джека Воробья и бегать по всем окрестностям за своей черной жемчужиной он не собирался. Дары Георгия Победоносца Ковчег с артефактами, сделанными для имитации доспехов, оружия и кое-какого имущества Георгия Победоносца, что было открыто им Георгию. В саркофаге из углеволокна лежит первое Копье Георгия Победоносца полностью выполнена из высокопрочного титанового сплава и покрыта красивой, тонкой, изящной лазерной гравировкой, в том числе с рифлением трубы древка, дабы рука не скользила. Стилистически является подражанием копья Ангела Империя из игры diablo 3», за тем исключением, что острие лезвия сходится в монолит, а не является вариантом вил На круглые бляшки у основания лезвия с обеих сторон Изображен герб Георгия. Им выступает двуглавый грифон серых стражей Ферелдена. Второе. Меч Георгия Победоносца. Полностью выполнен из высокопрочного титанового сплава и покрыт красивой тонкой изящной лазерной гравировкой, в том числе с рифлением рукоятки, дабы рука не скользила. Стилистически является подражанием легендарному мечу Мстителя из игры Dragon Age. Затем, с исключением, что рукоятка у него сделана цельной, на самой широкой части клинка, вокруг центрального ребра размещается герб Георгия с обеих сторон клинка, ножны также выполнены из титана. Третье. Доспехи Георгия победоносца полностью выполнены из высокопрочного титанового сплава и арамидных тканей. Доспехи покрыты красивой тонкой изящной лазерной гравировкой. стилистически является подражанием доспехам Ангела Империя из игры «Диабло 3». Немного изменен шлем, в котором убраны боковые выступающие пластины, отдаленно напоминающие рога. Вместо них введено центральное ребро. Также добавлены комплект пластинчатого прикрытия для ног, выполненный в том же стилистическом виде, и кольчуга простого плетения из плоских маленьких колечек, сваренных таким образом что и шва не видно, из-за чего кажется, будто они все цельные. Кольчуга с длинными рукавами, с подолом длиной до середины бедра. На грудном диске керасы выгравирован герб Георгия. Четвертое. Щит Георгия Победоносца. Полностью выполнен из высокопрочного титанового сплава и арамидных тканей. Покрыт красивой, тонкой, изящной лазерной гравировкой. Стилистически является подражанием щиту «Айвори Таур» из игры «Дьявло 3». На центральной бляшке щита выгравирован герб Георгия. Отличительной особенностью является три глубоких царапины, словно от когтей, идущие через весь щит. Кроме того, в комплекте с доспехами и оружием имеются книги и ткани с изображениями-картинами. Книги очень разные. Образцом правильных книг является, например, Евангелие. Евангелие Четверокнижие написано на классическом латинском языке. Листы из вельвена, пергамент тонкой выделки. Обложка из деревянной кожи с обкладкой платиновыми листами с лазерной гравировкой, с инкрустацией искусственными драгоценными камнями в современной очень красивой огранке. Камни для инкрустации разнообразной корунды. По содержанию текст в максимально возможной канонической форме, дораскольной. Важной особенностью является стилистика оформления. В тексте нет ни одного сокращения. Текст организован колонками, подвен страницу, имеет пробелы, разделяющие слова для удобства чтения, заглавные буквы в начале предложений и имен собственных, знаки препинания и значки ударения. Каждая страница украшена вязью по канту, пронумерована латинскими цифрами сквозная нумерация и имеет одну или более иллюстраций по смыслу текста. Все иллюстрации выполнены неканоническим образом в рамках современной реалистичной живописи. Они выглядят так, словно фотографии. Кроме того, в самом конце книги есть подробное оглавление. Образцом хулиганства является, например, дневник Иисуса Христа. Дневник написан на хасмонейском диалекте арамейского языка. Листы из папируса очень качественные выделки, обложка – крепкая свиная кожа. Дневниковые записи сделаны так, словно идут от лица Христа. На это прямых указаний нет, зато по описанию окружающей обстановки это более чем понятно. Каждые две-три страницы небольшая зарисовка той же тушью, что и записан текст. К слову сказать, Состав туши каждые 20-30 страниц меняется. Графические сценки включают в себя фрагменты пейзажа, людей, предметы, животных. Все они сделаны в стиле реалистичного аниме. Особой перчинкой стали пять зарисовок Марии Магдалины в обнаженном или полуобнаженном виде. Дневник охватывает очень небольшой промежуток времени, буквально шесть месяцев, незадолго до финальных событий в жизни Иисуса. Записи скупы и экономны, но очень точны, умны и саркастичны, но беззлобны. Кажется, автор буквально заглядывает в самую суть вещей. Много тонкого юмора и лайфхаков, связанных с жизнью в Древней Палестине. Всего в дарах Георгия Победоносца имеются 23 правильные книги и 7 хулиганств, а также 18 полотен с изображениями, выполненными в реалистичной манере. например В полотне рождения Иисуса Христа показана полуобнаженная Мария, его мать, кормящая младенца грудью на виду у волхвов и прочих. Она нарисована настолько красивой и эффектной женщиной, что дух захватывает, особенно в контексте того, что качество полотна фотографическое. Имеется и портрет самого Иисуса Христа, на котором он выглядит совсем неуродцем. Среди правильных книг всего четыре являются духовными. Остальные рассказывают о прошлом или несут некие полезные сведения. Среди хулиганств – заметки Георгия Победоносца о битве со змеем, с зарисовками и массой интересных замечаний. В частности, он рассказывает о том, что день Бога совсем не похож на день человека. Он может длиться миллионы лет. Там же даются краткая научная космология и отсылка к тому, что поверженный им змей был представителем древних животных, живших на заре пятого дня. Кроме того, Георгий на полях своих заметок говорит о том, что в древних переводах есть неточности, и приводит карту Солнечной системы с указанием Солнца, Земли и других планет, вплоть до Плутона, и эллипсами их вращения, ну, и массу материалов по астрономии и примеров из физики для проверки. В общем, бомба знатная получилась. Сокровище Георгия Отправляясь в далекое прошлое, Георгий Максимович Князев сделал вложение своего немалого состояния не только в разнообразные технические заготовки, семенной материал и прочее, но и в драгоценности. Ядром коллекции являются так называемые «дары волхвов». Ими стали три огромных искусственных корунда одного веса, одного размера в одинаковой огранке. «Братья-близнецы» Даром Каспара стал рубин сердца Феникса, даром Мельхиора Сапфир Аркинстон, а даром Бальтазара Изумруд Звезда Востока. Сердце Феникса Георгий подарил Святому Престолу, дабы снискать их внимание расположения и заинтриговать. Второй важной составляющей сокровищ Георгия стали драгоценные камни и жемчуг. Жемчуг был представлен отборными крупными белоснежными искусственными жемчужинами самого высшего качества. Драгоценные камни, привезенные им с собой, тоже были искусственные, но в отличие от дорог у волхвов, вполне обычных размеров. Благо, что они были относительно недороги. Третьим столпом сокровищ стали монеты из золота, серебра и меди, а также лом драгоценных металлов, взятые в последний момент при конвертации полученных на даче кровника долларов. По количеству золота и серебра, привезенного Георгием с собой, он мог потягаться с любыми самыми могущественными монархами мира в те годы, само собой не в абсолютном количестве, а в доступном для использования. Персонали Георгий Максимович Князев, он же по легенде Георгий Максимович Комнин, родился 1 августа 1215 года в Святой земле В Акре. к 1 июля 1241 года ему было полных 25 лет. Генеалогия у Георгия Максимовича, согласно легенде, оказалась очень запутанной. Родителями его были Максим Комнин и Ирина Владимировна. Максим Комнин был сыном Андроника I Комнина Василевса Ромейской империи, Византии и Анны Агнессы французской, дочери Людовика VII. молодого короля Франции из династии капетингов Линия от деда Максима Комнина. Андроник I Комнин жил с 1118 по 1185 год, правя всего два года – с 1183 по 1185 год. Он был отцом Максима и дедом Георгия. Сам же происходил от брака третьего сына византийского императора Алексея Комнина – Исаака Комнина. и дочери грузинского царя Давида, четвертого строителя, Екатерины Грузинской. То есть имел очень призрачные шансы на престол. Именно это родство с грузинским правящим родом Багратионов позволило внукам Андроника создать Трапезунскую империю при их самом тесном содействии. Из правящих домов относительно близкими родичами Георгия были – Император Трапезунской империи Иоанн I Аксух Великий Комнин, который приходился Георгию двоюродным племянником. Царица Грузии, Русудан, которая приходилась Георгию четвероюродной племянницей. Линия от бабки Агнессы Французской. Людовик VII Молодой сжил с 1120 по 1180 год, правил с 1131 года совместно с отцом. и с 1137 года самостоятельно. Его сын, Филипп II Август, жил с 1165 по 1223 год, правя с 1180 по 1223 год. Он был братом Агнессы Французской, последней жены Андроника I комнина и бабки Георгия. Для него отец Георгия Максим был племянником. Сын Филиппа... Людовик VIII по прозвищу Лев жил с 1187 по 1226 год, правив всего три года, с 1223 по 1226 год. Для него отец Георгия Максим был кузеном, то есть двоюродным братом, а сам Георгий – двоюродным племянником. Людовик IX святой жил с 1214 по 1270 год и правил с 1226 по 1270 год. Он был троюродным братом Георгия. По линии капетингов Георгий также нес и кровь Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, которая вышла замуж за короля Франции Генриха Первого Французского. Линия от матери Ирины Владимировны. Мать Георгия, Ирина Владимировна, была дочерью внебрачного сына Владимира Ярославича, князя Галицкого. последнего из Ростиславичей, первой галицкой династии, Владимира Владимировича. Ее матерью была Илона, младшая дочь венгерского короля Бела III из династии Арпадов, которая считалась умершей во младенчестве. На самом деле была соблазнена Владимиром Владимировичем и сбежала с ним в святую землю, где Ирина и родилась, а память об Илоне была вычеркнута из всех аналов по приказу пришедшего в ярость отца. Ее описали как умерший в младенчестве безымянной дочерью. Таким образом, Георгий был прямым представителем рода Комнин, но находился в близком родстве с тремя правящими династиями – венгерскими Арпадами, французскими Капитингами и восточнославянскими Рюриковичами, плюс отдаленное родство с грузинскими Багратионами, французскими Деблуа Шампань, французскими же Дешатильон и многими другими. соратники все соратники готовясь к переходу в прошлое плотно работали над расширением и углублением своей профессиональной специализации кроме того все из них изучают три базовых языка старославянский латинский и чистый диалект среднегреческого плюс один профилирующий арабский среднеперсидский и так далее плюс осваивали военные навыки пригодные для тринадцатого века валентин флегматик За плечами миссии, мархи и опыт профильной деятельности. После начала подготовки к переходу в прошлое начал плотно готовиться как главный инженер-строитель и архитектор проекта, а также специалист по гидротехнике ландшафтным работам. Андрей Сангвиник. За плечами МГМУ имени И.М. Сеченова и опыт хирургии. После начала подготовки к переходу в прошлое начал плотно готовиться как главный врач и фармацевт проекта, а также один из двух химиков. Вячеслав. Сангвиник. За плечами мисис и опыт работы на коксохимическом направлении в черной металлургии. После начала подготовки к переходу в прошлое начал плотно готовиться как главный металлург и специалист по коксохимии проекта, а также один из двух химиков. Петр. Сангвиник. За плечами МГТУ имени Баумана и опыт работы по профилю. После начала подготовки к переходу в прошлое начал плотно готовиться как главный инженер-конструктор проекта самого широкого профиля. Иван. Флегматик. За плечами высшая школа КГБ имени Ф. Э. Дзержинского в конце 1980-х и огромный опыт оперативной работы. ушел на пенсию по здоровью после ранения. После начала подготовки к переходу в прошлое начал плотно готовиться как главный особист и разведчик проекта. семён Флегматик. За плечами РГАЗУ и опыт работы на современном сельскохозяйственном предприятии. После начала подготовки к переходу в прошлое начал плотно готовиться как главный универсальный сельскохозяйственный специалист проекта. Деньги на Руси Описываемая в книге эпоха относится к так называемому безмонетному периоду, который длился с XII по XIV век. Его смысл заключается в том, что в этот период на Руси не чеканили своих монет. Впрочем, если проигнорировать крошечный тираж монет Владимира Святого в конце X – начале XI веков, то этот период уходил в доисторические времена. почему потому что тираж монет владимира первого святого не носил никакого экономического значения из за ничтожного размера он был скорее политическим актом то есть по сути чеканка монет на руси начинается только в четырнадтом веке почему мы не чеканили монет потому что уровень развития ремесел в частности и экономики в целом не позволял это делать только в четырнадцатом веке под влиянием монголов частью империи которых Русь стала в XIII веке, мы освоили самую примитивную форму чеканки монет из кусочков проволоки. Получались эдакие кривые и убогие чешуйки с плохо различимыми изображениями и бесформенными краями, в то время как в Западном мире, Византии, в Арабском мире, в Индии Китае уже давно практиковали куда более совершенные способы получения монет прессованием. Этот момент очень приятен для апологетов великой древности на Руси. Однако, что есть, то есть. Мы находились на очень низком уровне развития по сравнению с соседними земледельческими культурами. Почему? Кто его знает. Информации о том периоде у нас очень мало, достоверной еще меньше. Своих монет не чеканили, но как же расплачивались тогда? Основу денежного обращения на Руси до XIV века составляли три категории денег. Первое. Монеты иностранного происхождения. Прежде всего, арабские и западноевропейские монеты. Причем, в период домонгольского завоевания арабские дирхемы доминировали. В тот же период использовались и византийские монеты, но их было не так много. Второе. Кусочки драгоценных металлов. оформленных так называемую гривенно-куновую систему. Ее смысл сводился к тому, что отливались прутки серебра, как правило, или золота, очень редко. Их называли гривнами. В зависимости от региона гривны были разными, но доминировала новгородская гривна массой 204 грамма. Это очень и очень много, безумно много. Поэтому целые гривны использовались только в крупной оптовой торговле. являясь самым крупным номиналом. Чтобы обеспечить большую гибкость системы, порутки гривен рубили на части, нагаты, куны, резаны и векши. В зависимости от эпохи они были разными. То есть фактически применялись кусочки драгоценных металлов, а не монеты. Причем весьма-весьма грубо отлитые и поделенные. Третье. Разнообразные товары. Что монет, что кусочков драгоценных металлов на Руси остро не хватало. Причин для того было изрядное количество. Тут и слабая экономика, в результате которой все население жило довольно бедно. Следствием слабого экономического развития была весьма скромная торговая деятельность, которая являлась источником драгоценных металлов и монет. Своих-то рудников не имелось. Поэтому людям приходилось выкручиваться по ситуации. Фотшли меха, ракушки, стеклянные бусы и так далее. Особняком стоит вопрос о медных монетах. Были ли они на Руси? Были. Но их количество настолько ничтожно, что им можно было пренебречь. Почему так? Ведь серебряные и золотые монеты приходили в виде импорта. А что не так с медью? Дело в том, что медные и бронзовые монеты в те годы использовались практически исключительно в качестве разменных монет. И значение они имели региональное. Поэтому купцы... Занимавшиеся оптовой торговлей с ними практически не сталкивались. Они им были совершенно не нужны. Поэтому попадали в такой ситуации медные монеты на Русь строго факультативно. Могли их использовать? Конечно, могли. Если бы были. Потому что они были намного лучше тех же ракушек и стеклянных бус. Бытует мнение, что на Руси медные деньги деньгами не считали в те годы. В подтверждение тому обычно ссылается на отсутствие медных монет и так называемый медный бунт времен Алексея Михайловича в XVII веке. Почему медных монет, мы уже поняли. Теперь пара слов о бунте. Смысл его сводился к тому, что Алексей Михайлович стал чеканить медные копейки взамен серебряных копеек и платить ими жалования. В том же весе и с тем же заявленным номиналом. и требовал, чтобы их принимали в оплату словно серебряные. Сами же взносы, подати и пошлины принимал исключительно серебром. Как несложно догадаться, подобная схема очень быстро привела к коллапсу финансовой системы. Последовал бунт, и правительство вынужденно прекратило эту практику. А виновником всех бед стала медная копейка. Дескать, медь – плохой металл для денег. Монеты московского княжества Георгий еще в 21 веке Начеканил изрядное количество монет Нужных ему образцов Название было взято на обум По аналогии с идеями хорватских монет 20 века Монеты изготавливаются следующих образцов Векша 20 мм в диаметр 4 грамма меди Куна Диаметром 20 мм 4 грамма серебра содержание 95% лигатура медь соболь 20 мм 8 г золота содержание 95% лигатура серебро дизайн у них всех стандартный правильный кружок с сильно выступающим бортиком защищающим монету от истирания и упрощающим ставить монету стопкой Ранд монеты украшен глубокой и качественной насечкой на аверсе монеты Изображение животного, символизирующего название монеты. Под ним название – Векша, Куна или Соболь. Над изображением год Чеканки. Георгий в 21 веке подготовил серии 1235-1245 годов, а также заготовил штампы для 1246-1270 годов для изготовления монет на месте. На реверсе монеты герб Георгия – двуглавый грифон серых стражей Ферелдена. Под ним место чеканки – Москва. Вокруг герба сверху малыми буквами – состав монеты. Пропорции для готовых монет были не очень здравые, так как Георгий вез их из 21 века, то ему требовалась максимальная покупательная способность как в пересчете на каждую тонну веса, так и в 1000 рублей, как в 21 веке. Золотых всего 2000 штук, медных больше, их количество было продиктовано необходимостью обеспечить розничную торговлю для населения в 30 тысяч человек на протяжении всего времени пребывания, а вот серебра имелось очень прилично – 3 тонны. Все надписи были сделаны на современном русском языке, даты – арабскими цифрами и от Рождества Христова. Это был своего рода вызов. Но само появление Георгия в реальности XIII века уже было вызовом. Население Московского княжества на 8-е, 8-е, 1239 года. Коренные жители города Москва. Всего 3478 человек, из них взрослых. 1229 человек, из них мужчин 628 человек, женщин 601 человек. Детей и подростков 1881 человек, стариков и инвалидов 368 человек. Коренные жители 11 деревень Московского княжества всего 6891 человек. Из них в взрослых 2756 человек, из них мужчин 1205 человек, женщин 1551 человек, детей и подростков 4018 человек. Стариков и инвалидов – 117 человек. Освобожденные с полона, оставшиеся в Москве. Всего 881 человек из них. Взрослых – 881 человек из них. Мужчин – 217 человек. Женщин – 664 человека. Беженцы с Владимирского княжества. Всего 921 человек из них. Взрослых. 921 человек, из них мужчин 409 человек, женщин 512 человек. Совокупно всего жителей 12.171 человек. Из них взрослых 5.787 человек, из них мужчин 2.459 человек, женщин 3.328 человек, детей и подростков 5.899 человек. Стариков и инвалидов 485 человек Данные по населению даются без усчета князя с соратниками, слугами и дружиной Которая совокупно достигает 1256 человек, все взрослые Женщин среди них всего 118 человек Это доводит абсолютную численность населения княжества до 13427 человек при 3000 человек 597 взрослых мужчинах. Вооруженные силы Московского княжества, кирасиры, представляли собой тяжелую кавалерию. Лошади-жеребцы породы дестре, специально выдрессированные для боя, были закуплены в Западной Европе, преимущественно во Фландрии, часть во Франции, часть Священной Римской империи. К финальной битве с монголами под Рязанью кирасиров насчитывалось 4 роты по 100 стройных всадников. жеребцов же всего было чуть больше шестисот и это не считая пары сотен кобыл вооружение представлено первое полный поздний латный доспех так называемой высокой готики слегка доработанный например в качестве шлема использовался арме типа воробьиный клюв а не салат оснащался с сабатонами с короткими носками и крюком для копья в качестве декоративных элементов имел плюмаж и крылья от поздних крылатых гусар. Кроме того, такие крылья в какой-то мере защищали от аркана. Второе. Латный готический доспех на лошадь. Третье. Небольшой стальной щит-тарч для отражения копейных ударов. Четвертое. Тяжелое копье из ясеня. Длина 6 метров. От середины до кончика копье полое. Копье, клеенное из продольных элементов. наконечника – цветной флажок с обозначением роты, арабская цифра. Рука прикрыта классической гардой – раструбом. Имеется наплыв для фиксации на крюке керасы. Оснащено двумя петлями – для плеча и ноги. Пятое. Длинный тяжелый кавалерийский палаш в седельных ножнах с утяжелением на конце для усиления рубящих ударов. Шестое. Тяжелая боевая шпага, с поздней развитой гардой на поясе, с подвеской на поясе. Седьмое – кинжал-стилет. Восьмое – большой нож. Гусары. Представляли собой линейную кавалерию, созданы после финальной битвы с монголами под Рязанью. К финалу книги их сформировано всего одна рота в 50 строевых. Лошади – породистые скакуны средней массы. Вооружение представлено. Первое. Копья латного комплекта поздних крылатых гусар, только из более тонкой стали, что позволило его сильно облегчить. второе Шлем «Лобстер» в максимально развитой вариации с наносником «Паппенхаймер». Подвеска типа «Парашют». 3. Небольшой стальной щит «Тарч» для отражения копейных ударов. 4. Легкая пика из ясеня. Длина 4 метра. Пика склеена из продольных реек, оснащена двумя петлями для плеча и ноги. Пятое. Легкий кавалерийский палаш в сидельных ножнах с развитой гардой по типу итальянской скьявоны. Шестое. Кинжал-стилет. Седьмое. Большой нож. Легионеры. Представляли собой тяжелую пехоту. В будущем на их основе Георгий планировал формировать основу вооруженных сил будущей империи – легионы. В финальной битве с монголами под Рязанью их насчитывалось четыре роты по сто строевых. Вооружение представлено. Первое. Распашная кольчуга панцирного плетения с длинными рукавами, стоячим воротником и подолом до середины ведра. Кольчуга подшита простеганной основой. Второе. Облегченные пехотные латы позднего миланского типа. Кераса с короткой юбкой, плечи, руки. третье каринский барбют с подвеской типа парашют. Четвертое. Стальной маленький щит, баклер. Пятое. Тяжелая боевая шпага с поздней развитой гардой. Шестое. Большой нож. Седьмое. Арбалет основного типа. Мощные, обратно расположенные стальные дуги с примитивной системой роликов, выполненных по принципу полиспаста. Тетива выполнена из тонкого стального тросика из проволоки местного проката. Взведение несъемным рычагом, который позволяет использовать мышцы спины и ног по принципу становой тяги. Скорострельность в зависимости от тренированности бойцов составляет от 4 до 6 выстрелов в минуту тяжелым коротким болтом. Боевая эффективность арбалета сопоставима с тяжелыми средневековыми арбалетами, имеющими натяжение около 450-500 кг. Ополченцы-стрелки Ополченцы-стрелки представляли собой легкую пехоту милиционного типа. К финальной битве с монголами под Рязанью их насчитывалось 10 рот по 100 строевых. Вооружение представлено. Первое. Распашная кольчуга панцирного плетения с длинными рукавами, стоячим воротником и подолом до середины бедра. Кольчуга подшита простеганной основой. Второе. Шлем-лобстер. В максимально развитые вариации с наносником Попенхаймер. Подвеска типа парашют. третья Короткий пехотный тесак с развитой гардой. Четвертое. Большой нож. Пятое. Английский длинный лук из тиса. Ополченцы. Щитовая пехота. Представляли собой легкую пехоту милиционного типа. К финальной битве с монголами под Рязанью их насчитывалось 4 роты по 100 строевых. Вооружение представлено. Первое. Распашная кольчуга панцирного плетения с длинными рукавами, стоящим воротником и подолом до середины бедра. Кольчуга подшита простеганной основой. Второе. Лорика-сегментата в наиболее развитой форме. Третье. Шлем-лобстер в максимально развитой вариации с наносником Попенхаймер. Подвеска типа парашют. Четвертое. Большой ростовой щит. Клеены из шпона по схеме фанеры. Щит укреплен слоем кожи на внешней стороне. Визуально подражает щитам эльфов темнолесья из кинофильма «Хоббит. Битва пяти воинств». Пятое. Короткий пехотный тесак с развитой гардой. Шестое. Большой нож. Седьмое. Легкая пика из ясеня. Длина 4 метра. Пика склеена из продольных реек. Оснащена двумя петлями для плеча и ноги.